Николай Дронт. Медиум. Глава первая. Недоставленное сообщение Вилли Ловчило вновь всех провел. Внезапно умер, тем самым подтвердив репутацию первостатейного непревзойденного и отъявленного плута. Шесть лет полиция готовила знаковый процесс Четыре года в тайне собирались доказательства, и следующие два года под разными предлогами адвоката обвиняемого откладывали слушание. На суде присяжные, без всякого сомнения, поверили бы в предъявленное обвинение и вынесли вердикт виновен. После такого Вилли в первый раз за свою долгую, бурную и неправедную жизнь отправился бы за решетку на долгий срок. Впрочем, так часто заканчивают карьеру криминальные авторитеты. Однако Ловчила вывернулся и умер раньше приговора. Главное, от вульгарного инфаркта, умудрившись упасть на каменный пол сразу после приезда в суд, да к тому же успев прохрипеть перед собравшимися журналистами и вспышками фотокамер, я не виноват, мое дело сфабриковано. Это все клевета и происки полиции. Более ста папок с собранными документами, три сообщника, спрятанные по программе защиты свидетелей, тяжкий труд подразделения, специально созданного при Центральном управлении полиции и огромная куча государственных денег в одночасье слились в унитаз. Полицейские ходили в трауре. Они рассчитывали на долгий, но в конце концов успешный процесс, а оказались в глубочайшей луже, особенно после напечатанных в газетах слов умирающего Ловчилы. Счастливая вдова закатила похоронную церемонию симфоническим оркестром, огромным блестящим черным лаком катафалком и поминками с любимыми блюдами покойного императорскими лобстерами, репангами, жареными с луком и свежевыловленными устрицами. Много друзей умершего приехали отдать последний долг усопшему и сочли необходимым сунуть безутешной супруге пухлый конверт с некой суммой наличными. Ведь никому не было жалко, Так вовремя умереть, не сказав ни слова о коллегах, достойно всяческой похвалы. Сейчас гости, кроме самых близких, уже разъехались. Все конверты лежали вскрытыми, а их содержимое было тщательно пересчитано. Вдова же со своей младшей сестрой обсуждала планы на не столь отдаленное будущее. В этот самый момент к дому подъехала старомодная, Очень респектабельная черная машина. Из нее выскочил одетый в леврею водитель и открыл дверцу пассажиру в черной шляпе, в черном костюме, в белейшей сорочке с черным галстуком. Стоило ли упоминать, что носки и ботинки у него тоже были черными? Своим видом, возрастом и солидностью человек больше напоминал гробовщика, что, впрочем, оказалось неверным. Он поднялся на крыльцо и нажал на кнопку звонка. «Мэм, здесь живет Лукреция Брас». Вежливо поинтересовался посетитель у открывшей дверь женщины. Вдова, все еще сохранившая следы былой красы, заявила. «Да, это я». И поинтересовалась. «Вы из погребальной конторы?» «Нет, мэм, у меня другое занятие. Ваш муж попросил вам кое-что передать, но вначале я должен удостовериться, что вы действительно та, за кого себя выдаете». В руке мужчины оказался маленький, по-детски яркий блокнотик. «Прошу ответить, как вы ласково называли свою первую кошку?» «Совсем стыд потеряли. Теперь коми заявляются сразу после похорон». «Здесь вам ничего не обломится. Уходите вон!» «Я ничем не торгую, и мне от вас ничего не нужно. Мэм, если вы не хотите отвечать, я уйду, но в таком случае послание не будет передано. Если у вас оно действительно имеется, давайте его сюда и уходите. Чаевых точно не получите!» «Как я уже говорил, мне нужен ответ на вопрос». Итак, ласковое прозвище вашей кисы. Причем здесь она? Мы теряем время, мэм. Вы назовете мне кличку? Вон отсюда! Я трижды задал вам вопрос, и вы трижды на него не ответили. Я ухожу, не передав послание. Прощайте, мэм. Мужчина развернулся, сошел с крыльца и направился к ожидающей машине. По пути он выпустил из рук блокнот, как оказалось, купленный в магазине приколов. Тот, не успев долететь до земли, вспыхнул и почти без хлопья взгорел. А что будет, если я скажу имя? поинтересовалась вдова. Ей вдруг пришло в голову, что торговцы не приезжают на таких машинах к розничным покупателям. Да и посланец выглядел крайне респектабельно. Лет за пятьдесят. Стрижка от хорошего парикмахера, костюм явно шитый на заказ. На коллегу покойного мужа он тоже не особо походил. Быть может, это адвокат? Такое в стиле вилли передать послание через никому неизвестного человека. — Вернитесь, я поговорю с вами. — Увы, мэм. Посланец лишь чуть приостановился и обернулся. «Вы сами видели, что письмо сгорело. Я в таких случаях специально использую магниевую бумагу. Ваш муж после смерти надиктовал записку, сказал адрес и особо настаивал на соблюдении секретности». «После смерти? В каком смысле?» «Теперь это уже не важно, мэм. Послание ведь не сохранилось. Думаю, вам будет спокойнее считать меня назойливым камевояжором». Поругайтесь на наглых нахалов, пытающихся сбыть свой залежалый товар, и забудьте. С этими словами мужчина сел в свое роскошное авто. Шофер вернулся на водительское место, двигатель заурчал, как довольный котенок, и машина плавно тронулась. Женщина посмотрела вслед. «Кто это был?» Поинтересовалась соседка с нескрываемым интересом, наблюдавшая за столь необычным разговором из-за ограды. «Сама не поняла. Вроде мне мазурик, но говорил что-то ну уж очень странное». Сестры «Лукреция, милая, кто это приезжал?» — поинтересовалась у вдовы сестра. «Странный тип». Якобы хотел передать мне записку от Вилли, но для того я должна была сказать ласковое прозвище моей первой кисоньки. — Ведь это логично, милочка. Твой муж был очень предусмотрителен. — В каком смысле? — Посетитель не знал тебя лично. Максимум мог видеть фотографию. Например, от меня бы он тебя не отличил, вот и спросил то, что знали ты и Вилли, но не ведали остальные. Спутать сестер было бы сложно, особенно из-за крысиного профиля младшей, но старшая задумалась. Нехорошо получилось. Я зря его отчитала. Он держал маленький блокнотик, такой, знаешь, веселенькой рассветочки. Когда уходил, бросил его, а тот вспыхнул. «Лукра, давай я тебя еще раз прошу». Тебе приехал человек на машине с шофером и задал вопрос, так? «Да, но я правильно понимаю, что ты спустила на него собаку. Только сначала. Потом я согласилась с ним поговорить. Но к тому времени записка сгорела. Значит, в ней было что-то такое, чего Ловчила категорически не хотел показывать никому, кроме тебя». «Ты меня пугаешь». Что там могло быть? Например, номер банковского счета с кругленькой суммой на долгую добрую память. Думаешь, нужно сейчас же вернуть мужчину обратно, но... Я не спросила, как его зовут. Надо что-то делать. Сиди уж. Твоя младшая сестренка разберется. Я записала номер машины. Наверняка он фальшивый. Когда преступники идут на дело, они всегда используют краденные машины с фальшивыми номерами. Это тебе, конечно, Вилли рассказывал. Ты отлично знаешь, что муж никогда ничего мне не рассказывал, но во всех фильмах именно так и поступают уголовники. Уголовники угоняют неприметные машины, а броский фантом представительского класса им редко, когда нужен. Сейчас я кое-кому позвоню, и через полчасика мы будем знать имя владельца автомобиля. Действительно, знакомый, иногда подкармливающий некоторых полицейских, не отказал жене приятеля, отбывающего срок в 30 лет. Скоро он перезвонил и сообщил регистрационные данные владельца авто. Следующий звонок уже другому знакомому. Еще через час ожидания принес короткую справку из полицейского каталога. Нет, не был, не состоял, не числится. Тут даже Лукреция признала, что поступила глупо, хотя заявила, что у нее было основание. Чего вы хотите от вдовы в день похороны ее мужа? После обсуждения женщины набрали полученный номер и услышали профессионально приветливый голос секретарши. «Контора Джека Нельсона, медиума. Что вам угодно?» «Милочка, можно с ним поговорить? Его сейчас нет на месте». «Тогда оставить сообщение?» «Да, конечно. Только, скорее всего, мистер Нельсон на него не ответит». «А записаться на прием?» «Это возможно. Но сразу хочу предупредить, что мистер Нельсон никогда не выезжает на увеселительные мероприятия, детские праздники или спиритические сеансы. Работает исключительно в своем офисе, и у него обременительные расценки. Они начинаются от ста броудов в час. И вашему шефу кто-то столько платит? Мистер Нельсон не ищет новых клиентов. Нас нет даже в желтых страницах. Спросите у того, кто поделился с вами номером. Он сам к нам приезжал, пытался передать сообщение, А, -а, а! Вы не ответили или ответили неправильно на контрольный вопрос, и записка сгорела. Обычная история. Скажу сразу, ничего сделать нельзя. Мистер Нельсон не делает копии послания от духов. Так что вы зря потеряете время. Мы заплатим. Обычно в случаях передачи сообщения от умерших мистеру Нельсону как-то платят сами покойные но условием договора служит неукоснительное исполнение процедуры передачи и соблюдение тайной переписки. При всем желании мистер Нельсон не сможет вам помочь. И что же нам делать? Забыть о визите. Ведь далеко не все получают сообщения от умерших. Как бы не так, мы заставим. В таком случае вам дешевле сразу обратиться к адвокату мистера Нельсона. «У нас 19 выигранных процессов и ни одного проигранного. Запишите телефонный номер». Еще несколько минут бесплодных препирательств с непрошибаемой секретаршей и разговор был закончен. «Мне кажется, что надо обратиться к твоему мужу», — решила Лукреция. «Он как-нибудь сможет приструнить этого медиума?» «Мой муж в тюрьме» и его возможности ограничены. Но я подумаю, с кем можно поговорить на эту тему. Полицейские. Через дорогу, немного наискосок от бывшего места проживания виллы Ловчилы, располагался хитрый домик, организованный полицией пять лет назад специально для слежки за мистером Брасом. Два полицейских агента изображали супружескую пару, меняли кассеты в магнитофонах, подключенных к прослушивающим устройствам, фотографировали посетителей и занимались прочей подобной рутиной. Хорошая работенка, помимо надбавки к жалованию, бесплатное жилье, чем плохо? Однако понятно, что агенты в этом месте доживают последние дни а там «Прощай!» персональная надбавка за работу под прикрытием и халява с квартирой. Впрочем, обещан перевод на другой объект. Сейчас Таниша Геар, полицейская, изображающая жену, симпатичная, да что там говорить, красивая. Женщина лет за 30 готовила к передаче фотолабораторию пленки со снимками посетителей. Ее партнер, изображающий главу семейства, паковал вещи и прикидывал, как скоро их снимут с этого дела. таша как думаешь, мы до конца месяца здесь дотянем?» «Нет, конечно. Кому нужно следить за протухшим адресом? Думаю, на этой неделе надбавку заплатят, затем снимут. «Скупые наши, очень скупые. Хотя бы еще месячишка дали пожить». Где я летом за пару дней жилье себе отыщу? Гостиница дорого. А ты куда? Пока не знаю. Сначала в отель, потом найду что-нибудь. Может, удастся обосновать? Типа, отслеживание новых фигурантов. Сегодня же один подозрительный тип приезжал. Вдруг еще кто-то нагрянет. Не рассчитывай. И этот посетитель чист. Ты сам слышал, как тетки выясняли это по телефону нет нашего лейтенанта не уговорить сам понимаю меня в тех отдел обещали перевести а ты куда собираешься опять сунут куда нибудь под прикрытием даже текущая легенда останется только мы с тобой вроде как разбежимся из за несходства характеров джульетта итак приезжал медиум и пытался передать послание правильно да Люция его отшила, и этот господин уехал, предварительно уничтожив записку. «Да, послание, видимо, было записано в блокнотик из магазина приколов. Если чуть повредишь полоску на обложке, он вспыхивает и сразу сгорает». «Я понял, о чем ты говоришь. Медиум прибыл в роскошной машине с шофером, в дорогом костюме и все такое». Ты сама понимаешь, что человек богат, а наехав на такого, можно изрядно огрести, но притом даже не знаешь, чего хочешь получить от него. Письмо-то, тю-тю, сгорело ярким пламенем. Но что-то же можно сделать? Давай я тебе объясню, как сработал Ловчила. Он нашел солидного человека. Почему не адвоката? Не верил он им. На них надавят, те все и выложат, другое дело совсем посторонний в наших играх. А он не из ваших, точно? Я его не знаю, значит точно. Итак, по каким-то своим прикидкам Вилли решил, что человек надежный, и попросил в случае его смерти отдать послание вдове и только вдове. Люци отказалась отвечать на вопросы, послание сгорело. «Теперь скажи, какие вопросы мне задать твоему медиуму?» «Устраивать налет и искать копию бессмысленно. Написанное почтальон не читал, иначе бы не пытался передать послание. О чем спрашивать?» «Сама не понимаю. Просто с деньгами совсем плохо. У Лукреции не займешь. Она прижимистая и сейчас высчитывает, на сколько лет ей хватит сбережений». «Правильно делает». «Твой муж из тюрьмы чего пишет?» «Чего пишет?» «То же, что все сидельцы. Нужно то, это, пятое, десятое. Найди способ заплатить адвокату». «Не пишет только, где взять деньги». «Его ребята тебе помогают?» «Что они без него могут? Сшибать мелочь на сигареты? Того, чего дают, не хватает на самое необходимое» я последний рассказала мне мало а они так нагло заявили работать не пробовала мне работать уроды у тебя же есть какая то ловчонка была дохода почти не приносила аренда и плата персоналу съедала все не самой же садится за прилавок я ее продала тогда не знаю мог бы конечно предложить работенку с приличным заработком но ты же откажешься Что ты можешь предложить? Присматривать за шлюхами? Подыгрывать в разводе лохов? Или еще какой криминал? Вот потому я ничего и не предлагаю, а то могла бы кое-что мужу в передачах носить. Наркоту? Я себя не на помойке нашла, да и не по возрасту мне рисковать. Если сяду, то выйду старухой. Покойник Вилли «На кладбище около свежей могилы стою я, Джек Нельсон, признанный медиум, практикующий экзорцист, отчасти экстрасенс и просто разговаривающий с духами человек. Сейчас завершаю свое очередное дело, докладываю заказчику о визите к его же вдове. Да, клиент мертв, но не отказываться же от денег из-за такой мелочи». — Говорю вежливо, в стиле старых адвокатов, ведь покойники часто очень обидчивы. — Мистер Брас, с сожалением вынужден вас уведомить, что ваша просьба не была исполнена. Причина — три отказа вашей вдовы ответить на заданный вопрос. — Лукреция всегда была прелестной дурочкой, не сразу догоняла простейшие вещи. Однако ей это шло... Немножко певичка, немножко танцовщица, чуть-чуть стриптизерша. Куриные мозги, но длинные ножки и грудь третьего размера. А какая заводная она в постели! Сейчас таких не делают. Всю жизнь был от нее без ума. «Мистер Брас, я вас услышал. сим разрешить откланяться?» «Стойте!» «Джек, у меня для вас есть еще один вопрос. Мою платежеспособность вы знаете. Я в недоумении и прошу, чтобы вы мне помогли. В чем дело, мистер Брас?» «Причине смерти. На похоронах произнесли много приятных слов и торжественных речей. Но все они сводились к тому, что я умер от инфаркта. В вашем возрасте это вполне возможно». В моем возрасте я завязывал узлом каминную кочергу, ходил в собственный тренажерный зал, и каждую неделю меня осматривал личный врач. Я умер во вторник, а в понедельник доктор «распинался» о великолепном состоянии моего здоровья. Плохо помню сам момент смерти, но когда пришел в себя в таком... не совсем живом состоянии, решил было, что подстрелен снайпером, или... Не знаю. Оторвался тромп Мистер Брас, не могу сказать ничего определенного. После гибели вы в прекрасной форме. Физические повреждения отсутствуют. Во всяком случае, я их не вижу. Не сочтите за комплимент, но стоит сказать, что смерть вам даже к лицу. Приятно слышать. Джек, брось всех этих мистеров. Я простой человек, всю жизнь занимавшийся придумыванием способов изъять лишний медяку ближнего своего. Зови меня как близкого приятеля, Вилли. Вообще это противоречит кодексу, придуманному мною уже для себя самого. Но дело пахнет приличными деньгами. Буду рад нашей дружбе, Вилли. Джек, скажи честно. «Сколько мне здесь осталось?» Обычно умершие уходят вскоре после похорон. Некоторые задерживаются до девятого дня. Изредка те, кто пытается доделать земные дела, покидают нас на сороковой день. Иногда духи задерживаются и дольше, но тогда их держит здесь что-то важное. «Сорок дней? Маловато! Мне кажется, что меня убили!» «Давай я отдам тебе то, что хотел оставить жене, а ты выяснишь настоящую причину моей смерти». «Как?» «Едва ли мне дадут прочитать свидетельство о смерти совершенно постороннего человека. Не нужно быть таким наивным. Если знать, кому позвонить и сколько дать на лапу, копию свидетельства о смерти вместе с протоколом вскрытия привезут, куда скажешь». Но я не знаю, к кому обратиться. Джек, не морочь мне голову. Ты не нежная фиалка, а вот такущий кактус с огроменными шипами. Доставай блокноты, записывай по пунктам. Сначала в банк за деньгами. Потом звонок моему знакомому судмедэксперту. Затем поездка в Рыгаловку, где я с ним обычно встречался. Запомни, разговаривайте без посторонних, только вдвоем. И ты ничего не платишь до получения документов. Итак, пиши. Кладбище. Если смотреть беспристрастным взором, то в ночном кладбище нет ничего романтичного, как, впрочем, и пугающего. Интересного тоже ничего нет. Те же, что и днем дорожки, оградки, склепы, надгробия, эпитафии. Люди, приходящие сюда после заката за чем-нибудь эдаким, чаще всего сами настраивают себя на тревожный лад. Могилы тут ни при чем. Сегодня утром, и такое бывает, покоем мертвых почти не тревожили скорбящие посетители. Зато по центральной аллее степенно прохаживались два призрака. Новичка Вилли Браса наставлял местный сторожил. Свое имя он не называл, то ли забыл, то ли из каких-то высших соображений. «Вы, батенька, еще совсем неопытны, а потому еще толком не осознали главного. Жить — это хорошо. Так мы же умерли. Да, умерли, но пока не ушли. Туда имеется шанс вернуться к жизни. Мне это удавалось дважды. Но как? Признаюсь, первый раз я был несколько тороплив. Смог влезть тело пьянчуги, заснувшего на могиле умершей жены. О, это было восхитительно! Конечно, при жизни мне не нравились грязь, вонь, боль... Но после стольких лет пребывания в посмертии они показались мне прекрасными. Но я, так сказать, не справился с управлением. Упал и свернул себе шею. Это получилось так изысканно. «Ну, не знаю. Откуда вам это знать? Проведите здесь хоть пару десятков лет. А вот второй раз я не допустил оплошности». Просто лежал в луже и наслаждался жизнью. «Тоже пьяный?» «Нет, наркоман. Их победить сложнее, зато и чувствуешь мир». «Что произошло потом?» «Долежал до утра, тогда меня нашел сторож и вызвал скорую. К сожалению, тело было слабое, лужа холодная, и к вечеру тело умерло. Короткая получилась жизнь». Да, согласен, совсем недолгое. Но каждая секунда стоила года призрачного существования. Я заметил, вы общаетесь с медиумом. Сразу вас хочу предупредить, будьте крайне осторожны. Ваше имя ему известно? Да. Это плохо, очень плохо. Зная истинное имя, он может заставить вас сделать все, что ему будет угодно истинное имя розвище кого интересуют наклеенные ярлыки истинное имя это имя данное вам обрядом родовым семейным или на худой конец названное при крещении а, -а, -а вот вы про что признаться я многие годы жил по чужим документам так получилось это очень очень предусмотрительно именно бумажке. Пустышка, а вот истинное имя никому не называйте, даже мне. Любой призрак за пару мгновений жизни продаст ваш секрет. Джек выглядит приличным человеком. Не верю, что он может желать мне плохого. Это медиума зовут Джек? Какой он человек? Про приличного просто промолчу, он монстр. Страшный монстр в людском теле. Поверьте мне, видавшему виды, я видел, как он знакомится с умершими. Подходит, выражает сочувствие, его сразу засыпают просьбами о помощи, но чудовище безжалостно отказывает всем, кто не пообещает ему чего-нибудь существенного в уплату. Но Джек исполняет свои обещания. Признаться, заключенные договоры он выполнял без нареканий. «Так мне большего и не надо. Я за отправку весточки жене сдал ему тайник с деньгами. Теперь нанял его для кое-какого расследования». «Вы, батенька-счастливчик, можете заплатить». «Со мной он даже разговаривать не стал, хотя я в уплату обещал сказать свое имя». «Зачем оно ему?» «Ну, ничего другого у меня не осталось». Словом, я вас предупредил и рассказал, что жить — это хорошо. Утро Нахальный лучик летнего солнышка скользнул сквозь щель в плотных шторах и лег на закрытые глаза спящего мужчины. Тот недовольно что-то промычал и попытался закрыться подушкой. Однако сон уже сбежал вслед за закончившейся ночью. Утро вступило в свои права, пора было вставать, готовиться к дневным делам. Джек сел на постели, потер виски ладонями, машинально поправил висящий на массивной серебряной цепочке медальон со стилизованной руной, означающей цифру семь, и решительно встал на ноги. Ритуал побудки закончился. Начался ритуал, предшествующий завтраку. Вообще, невзирая на достаток, Джек Нельсон предпочитал обходиться почти без домашней прислуги. Лишь три раза в неделю приходила уборщица и мыла все, включая грязную посуду, оставшуюся после завтраков и редких ночных перекусов. Она же относила белье в прачечную и заботилась о наполненности холодильника. Остальные дела ее не касались. Умывание предшествовало большой чашке сладкого чая с парой огромных бутербродов, а чай предварял одевание во все черное. Все! От носков и трусов до шляпы и галстука, исключая лишь майку и сорочку. Далее следовал выход в собственную контору. Недолгий, лишь один лестничный пролет. На втором этаже Нельсон жил, а на первом принимал посетителей. На первом этаже, но в другой части дома расположился гараж, а над ним квартира Лулли Хенди, шофера и иногда телохранителя мистера Нельсона. Секретарша Шона Гест жила в собственной квартирке на соседней улице. Собственно, это весь штат медиума. Хенди, крупный, сильный здоровяк с очень короткой стрижкой, демобилизовался из армии по ранению. Затем долго не мог найти себе подходящую работу. Подходящую — это такую, чтобы не лезли ему в душу и не отдавали идиотских распоряжений. Через пару лет, сменив с десяток работодателей, Лулли по объявлению пришел к мистеру Нельсону. Прошлый водитель решил, что достоин большего, женился на дочери владельца мясной лавки и ушел работать к тестью. А Хенди... «Место понравилось. Дел не так много, платят прилично. А что шеф разговаривает с духами? Кто из нас с ними не разговаривал?» «После второй бутылки». Миссис Гест, миниатюрная вдова с железным характером, заявлялась в контору, чтобы высказать покойному мужу свое негодование по поводу его смерти, когда тот по пьянке попал под машину. «Высказала?» Поразилась бесхозяйственности мистера Нельсона и осталось работать. Обычно посетители сюда не рвались, а шли в значительно более дешевые и, честно говоря, сильнее разрекламированные места. Потому для борьбы со скукой в верхнем ящике рабочего стола Шона всегда держала несколько свежих кроссвордов. Однако сегодня ей скучать не пришлось. Шеф, даже не заходя к себе, велел соединить его с кабинетом судмедэксперта, а затем сообщил Лулли, что после обеда они заедут в банк. Едва шеф удалился в кабинет, во входную дверь вошел тощий вертлявый человек с набриолиниными волосами, выложил визитную карточку с крупной строкой «Частный детектив» и развязно спросил «Дорогуша, босс на месте?» «Мистер Нельсон», — ледяным тоном ответила Шона, — «принимает только по предварительной записи. Изложите свое дело». «Так у меня работенка по его профилю», — заявил детектив. «Потерялся парнишка, родители его ищут и не могут найти. Вдруг он уже помер. Не может ли ваш босс поискать его в мире духов?» Работа действительно ожидалась по профилю, потому секретарь сообщила, это будет стоить минимум 100 броудов, без гарантии результата. Если устраивает, платите. Ничего себе у вас расценочки. Впрочем, я плачу не свои. Валяйте, пишите расписку. Вот деньги. Мне перед клиентом придется отчитываться. Держите квитанцию. Для повышения вероятности успеха желательно иметь личную вещь пропавшего или хотя бы его фотографию. «Имею и то, и другое. Есть шарфик, который он часто носил в последнее время, и несколько фото из семейного альбома». Шона по-другому уже с большим уважением взглянула на мужчину. Манеры у него отвратительные, но дело он знает, настоящий профессионал. Более теплым тоном она попросила «Заполните анкету и укажите желаемый результат». «Это как?» «Что вы хотите знать? Просто жив он или мертв? Или нужны ли подробности гибели и места смерти? Интересует ли имя убийцы? Ну и остальное в таком роде?» «Что, даже место смерти можно узнать?» «Не всегда, но довольно часто». Медиум. Ненавижу свою работу. Век бы ею не занимался, благо денег прилично накопил. Но придуманный мной уже кодекс требовал помогать платящим. В этот раз в контору пришел частный детектив. Дело обычное, пропавший человек. Есть фото, имеется личная вещь, а вот отмазки для отказа работать нет. Делать нечего. Раздвигаю шторки, скрывающие нишу с иконами, беру в руки фотографии, сосредотачиваюсь и начинаю их перебирать. Первая, вторая, третья... Выдаю вердикт. Так, два разных человека. Этот вполне живой, а этот умер на прошлой неделе. Наверное, вы меня проверяли. Это не столь страшно, но за лишнюю проверку вам придется доплатить. Молчите, иначе собьете настрой. Теперь у меня в руке шарф. С ним работать легче. Парень его носил всю зиму до наступления тепла. Роб... Нет. Робби. 16 лет. Умер на прошлой неделе. Лицо детектива меняется. Я сказал что ты -то из того, чего, по его мнению, знать не мог. «Это... мистер, подробности можете уточнить? И где тело? Я доплачу сколько нужно. Ненавижу свою работу. Ненавижу переживать последние минуты жизни клиента». «Молчите. Вы мне мешаете». Покойник находится в подвале желтого трехэтажного дома. Как мне видится, район не самый престижный. Соседнее здание не только заброшено, но и частично разрушено. Я, пожалуй, представляю, о каком месте вы говорите. Сейчас же еду туда. Минуточку. Минуточку. Вмешал Шона. Вы должны доплатить за дополнительные сведения. Вот нравится мне моя секретарша. Еще никто не смог уйти из конторы, не заплатив положенное. Иногда я слишком напряжен после сеансов, именно потому все разговоры с клиентами ведет миссис Гест. А Хенди, мой шофер, грозно-сопит мрачно смотрит на посетителей, так сказать, создает нужный настрой и пресекает мысли на тему «Уйти, не заплатив». Впрочем, сейчас клиент рассчитался без лишних разговоров. Как еще раз повторил, не мои деньги, а клиента. Традиционно после спиритического сеанса Шона поставила на стол большую кружку очень сладкого и горячего чаю. Я отхлебнул глоток и торжественно заявил. «Дорогостоящие мои сотрудники, у меня для вас есть две новости. С какой начинать?» «Хороший» заявил наивный оптимист Лулли. «А я не говорил, что есть что-то хорошее. Обе новости паршивые. Первое, этого самого Робби буквально растерзал кто-то большой, сильный и человекообразный. Не понял, кто конкретно. Для нас это значит, что в городе появился опасный монстр. И, возможно, даже не один. И кто это может быть?» Тревожно поинтересовалась секретарша. «Оборотень?» «Или вампир?» Обрадовал я своих сотрудников. «Что делать будем?» «Это вторая новость. Мы готовимся к нападению и переходу на осадное положение. Шона, на тебе заказ продовольствия. Мука, соль, сахар, консервы, сухое молоко, яичный порошок, впрочем...» Ты лучше меня знаешь, чем надо кормить двух здоровых мужиков и одну хрупкую женщину. Лулли, на нас с тобой оборона. Стоит ли надеть крестики? Если кто-то из вас молится утром и вечером, а раз в неделю ходит в церковь исповедоваться, то крест ему может немного помочь. Но без истинной веры религиозная атрибутика бесполезна. Кстати, чеснок тоже не поможет. Еще осиновый кол, забитый в сердце, парализует вампира, хотя не убивает. А если напал оборотень, то единственный шанс победить — использовать серебряное оружие. Нападение возможно по ночам. Да, если говорим о вампирах. И не только, если имеем дело с оборотнями. Все совсем плохо. Не обязательно. До сих пор с монстрами мы не пересекались. Может, и сейчас пронесет. Но я перестраховщик, потому соблюдаем правила. Никого ни в каких случаях не приглашаем войти. Дом мой. Я его хозяин. Значит, без приглашения кого-нибудь из домочадцев нечисти не удастся пересечь границу домовладения. На простых людей это не распространяется, потому приспешники монстров смогут зайти. Но с обычными врагами мы справимся. Новых клиентов я стараюсь не зазывать? Да, Шона. И после заказа продуктов загляни к себе за вещами. Вдруг придется заночевать здесь, в гостевой комнате. Лули, проверь наш арсенал. Твой пистолет держи при себе. Один обрез положи в машину, другой пусть будет под рукой в конторе. Заряды только серебряные. На людей они действуют не хуже свинца, а перезаряжаться не будет времени. «Шеф, мне тоже нужно оружие!» «Мне кажется, это лишним, хотя...» Истолет еще никому не помешал. «Лул, подбери что-нибудь легкое, но убойное». «Тогда лучше револьвер. Полицейский, специальный, пять зарядов 38-го калибра. Самый компактный в своем классе». — Можно носить в сумочке или в кобуре на резинке чулка. — Не зачти меня вульгарным, Шона. — Да все я про тебя знаю. — Давай вместе с кобурой. Если ты увидишь краешек моего чулка перед тем, как начну палить в оборотня, то это будет самым малым из моих расстройств. — Так я даю и револьвер, шеф. — Меня не спрашивай, как скажешь, так и будет. В оружии ничего не понимаю. — Тут еще подумалось. Обреза лучше зарядить не пулями, а картечью, но серебряной у нас мало. Значит, нужно прикупить еще серебра. Точнее, толстых серебряных цепочек. Разделим их на звенья и зарядим вместо дроби. Вроде как, когда лупару заряжают рубленными гвоздями. Точно. На близком расстоянии сойдет, а серебряную картечь мы быстро не достанем. Что с патронами для пистолетов? «Хватит. Для 45-го калибра есть полсотни, и чуть больше для 38-го. На днях съезжу я, пожалуй, к отцу Бенедикту за святой водой. Мне он не откажет. Заодно, может быть, проинформирует, кто в нашем городе продает серебряные боеприпасы. Освященник не сплавит нас в психушку. Это маловероятно. Вы о том помалкиваете, но отец Бенедикт... Штатный экзорцист и непростой паттер при католическом соборе. Мы с ним по общим делам работали. Если что, в дурдом он направится впереди нас. Я, шеф, долго не верил, что духи существуют. И не верь, тебе за другое деньги платят. Ученик Пока мистер Нельсон отдыхал после сеанса, в контору зашел Дугла Столи, молодой парень, частый посетитель этого места. Правда, по причине безденежья, не в качестве клиента, а в роли любопытствующего наблюдателя. Он жил где-то рядом и частенько забегал поболтать с миссис Гест. Та немного покровительствовала юноша, поила его чаем с печеньками, но заставляла отрабатывать вкусности мелкими поручениями. Дуглас претендовал на роль ученика-медиума, хотя особых талантов к оккультизму не выказывал. «Зло — это абстрактное понятие. Распушив перышки и стараясь казаться взрослее, то ли распинался перед слушательницей. Если Бог без разбора наказывает богатых и бедных, грешников и праведников, полезных и вредных членов общества, то почему так нельзя поступать людям?» «Ведь он сам подает нам пример. А Библия? Почитайте Библию. Там собраны и описаны все мерзости и пороки нашего общества. То есть, если тебя начнут убивать, то ты это поймешь и простишь? Пойму, но не прощу. Я волка не овца. А потому выйду из смертельной схватки победителем». Шона ничего не возразила. Но скептически хмыкнула, спровоцировав Дугласа на дальнейшие излияния. Да, я такой. Потому и хочу стать медиумом, чтобы узнать все зловещие тайны мертвецов. Тайны? Зловещие? Весело спросил вышедший из кабинета мистер Нельсон. Дуг, прежде чем познавать абстрактное зло, полезно разобраться с конкретным. Например. Деньги — тоже зло. С этим давно никто не спорит. Стань злым человеком хотя бы таким, как я. Сконцентрируй побольше зла на своем банковском счете, и тогда спокойно переходи к изучению оккультизма. Но будь готов к тому, что кто-то обратит твои действия против тебя. Все неприкаянные духи мечтают захватить тело самоуверенного медиума. Зачем им оно? Как зачем? Пожить хоть немного, ощутить мир человеческими чувствами, вдохнуть глоток воздуха. осязать, обонять, слышать, видеть мир глазами, просто двигаться. Мертвый ярче живых понимает, что жить — это хорошо. Сильных духов крайне мало, а у слабых не хватает сил победить владельца тела. Только по этой причине экзорцист – не самая востребованная специальность. «И что?» – поинтересовалась Шона. «Духи действительно могут выгнать хозяина из его головы?» «Бывает, хотя нечасто. Или выгнать, или запереть. Кое-кто из захватчиков после того пускается во все тяжкие, стараясь насладиться каждым мигом новой жизни. Другие получают сильный эмоциональный шок» не могут освоиться и по результату попадают в больницу. Небольшая часть из самых мудрых духов заменяет прошлого жильца и продолжает жить его жизнью. Страсти-то какие, шеф! Скажите мне, как такое можно распознать? Только по поведению Шона. Больше никак. А я бы рискнул. Мистер Нельсон, научите меня, пожалуйста. То есть ты так хочешь стать медиумом, что добровольно готов рискнуть отправиться в мир мертвых раньше срока? Зачем тебе это? Хочу стать богатым и узнать жуткие тайны. Жуткие, да еще и тайны. Ну, ладно. Вижу, что тебя не остановишь. Ты же вроде сирота, и другой родни у тебя нет. Наверное, хочешь поговорить с родителями. Коли дело только в этом, я могу попробовать свести тебя с ними хотя если они давно умерли, то могут и не прийти на зов. Я про родителей в таком смысле никогда не думал. Хорошо, я попробую сделать из тебя медиума, но ты обязан слушаться меня во всем. Главное не соваться туда, куда тебе пока лезть рано. Банк Банки встречаются разные. Есть только для своих, посторонних там не ждут. Толстая дубовая дверь. На ней стильная вывеска размером не больше почтовой открытки, но золотая, ладно. Выглядит как золотая. А может она и впрямь из золота? За дверью небольшая приемная, из которой посетителя сразу проводят в нужный кабинет. Тот обставлен антикварной мебелью, Клиентов усаживают в старомодное, но очень уютное кожаное кресло и обязательно угощают сухим хересом. Никто не торопится. Все детали обговариваются тихо и спокойно. Здесь работают с приличными деньгами, а те не любят шум и суету. Именно в таких местах предпочитает обслуживаться мистер Нельсон но за деньгами своего клиента ему пришлось направиться в банк совершенно другого типа. Этот кричит о себе огромной безвкусной вывеской, которая по замыслу должна внушать уверенность в стабильности сего заведения. Огромные стеклянные двери ведут в большой зал, где за множеством стоек сидят унылые клерки с натянутыми улыбками, в синих костюмах и галстуках. Они похожи будто братья. Спроси любого, и тот расскажет массу историй о тупых доставучих клиентах, о проколах коллег и о себе, непогрешимом труженике чужих финансов. Конторки заклеймены надписями вроде «накопительные вклады», «оформление кредитов» или чего-то в таком роде. Рядом висят невнятные инструкции по заполнению ненужных бланков. Их читают замотанные клиенты, которые хаотически перемещаются по залу, стоят в очереди к одному из окошек или суетливо корябают рыхлую бумагу бланков за стойками с заляпанными чернильницами-непроливайками и дренными стальными перьями на обкусанных деревянных ручках. За клерками и клиентами одинаково надменно приглядывают рослые охранники с устрашающего размера револьверами в кобурах на поясе. Наверное, они ждут налета грабителей. Кстати, если такое все же случится, охрана редко сумеет сделать что-то полезное. Однако их присутствие отпугивает почти всех начинающих налетчиков, а профессионалы на то и профессионалы, чтобы не устраивать никому ненужных перестрелок. Под потолком зала расположен ряд окон. Из них со второго этажа заместители управляющего могут посмотреть на ход работы банка. Других смотровых щелей в комнатах мелких начальников нет. На улицу можно выглянуть лишь из кабинетов управляющего и председателя правления. Но у руководства времени на гляделки нет. Они делают «нет», «поряд», «важные дела», о значимости которых простые колерки могут лишь догадываться. Джек подошел к окошечку с надписью «Сейфовая комната», единственному, к которому не было очереди, и сунул туда заранее написанную карточку. Сидящий за стойкой мужчина, фальшиво улыбнувшись, взял ее и что-то записал в реестр. Затем он прокатился на табурете с колесиками к огромному картотечному шкафу, Выдвинул один ящичек, затем другой. Нашел карточку, внимательно прочитал, вернулся с заявлением. «Порядок. Пароль к номеру указан правильно. Заявка написана красными чернилами с зеленой датой. Это значит, что дополнительное секретное условие выполнено. Ваш вклад сейчас принесут. Если вернете его обратно, вам придется заново оплатить хранение. Я заберу с собой». Тогда ничего не нужно. На лице Клерка отчетливо читалось Плати, не плати, мне все едино. На моем жаловании оно никак не отразится. Минут через десять на каталке курьер привез кожаный саквояж, опечатанный сургучной печатью. Клерка смотрел принесенное, убедившись в сохранности, раскрыл дверцу под окошком и выдал сак. Засим, сочтя свою работу полностью завершенной, достойный представитель банковских служащих широко зевнул и вернулся к созерцанию реестра. Эксперт За столиком в углу потертой кафешки, рассчитанной на непритязательных посетителей, предпочитающих дешево и сытно поесть, оставив кулинарные изыски кому-то другому с кошельком потяжелее, сидели двое. Первый тихо сетовал. «Для этого места вы слишком броско одеты. В следующий раз накиньте костюм попроще. Если только будет следующий раз. Впрочем, можно встречаться где-нибудь в другом месте. Например, русалку, знаете? Там дорого. Так ведь за мой счет. Тогда годится, ладно. Перейдем к делу. В этом пакете? копия протокола вскрытия и копия свидетельства о смерти а в этом конверте оговоренная сумма отлично с вами приятно иметь дело разбегаемся давайте еще по рюмочке и вы расскажете своими словами про смерть мистера браса я в медицине ничего не понимаю для меня ваше заключение темный лес если совсем коротко Кто-то траванул Ловчилу. «Как?» «Яд был в желатиновой пилюле от витаминов. Когда она начала растворяться, а трава убила Вилли». «Но тогда почему... почему не завели дело, а списали на инфаркт?» «Причина проста». «Капитан приказал не высовываться, ведь висяк полиции не нужен. Да и Ловчилу никому не жалко». «Удивлены?» — Честно говоря, да. — Такова жизнь. Яд наверняка подсунули его же приятели-уголовники, чтобы Вилли на суде не сболтнул лишнего. Они профессионалы, сами не признаются. А иначе убийцу не найти. Но тогда газеты шум поднимут. Словом, мудрее промолчать. Можно было бы списать на самоубийство, однако инфаркт удобнее. Реально определить, кто дал пилюли, кто их начинил, откуда взялся яд? Трудно. И зачем? Доплатите, коли интересуетесь. Перед встречей я полистал это дело. Интересуюсь. Доставайте бумажник, тогда расскажу, чего накопал следователь. Даже дам черновик рапорта, направленного капитану. Конечно. Рассказывайте я весь внимание. Про отравление никому не говорили, потому возможности задавать вопросы были ограничены. Но кое-что прояснилось. Точно такие же витаминные пилюли лежали во флаконе из аптеки. Вилли пил их уже минимум недели две, в упаковке осталось всего пять штук. Следователь их изъял и отдал на токсикологическую экспертизу. Там выяснилось, что... Все обладки содержат отраву. Значит, флакон подменили? Да, и, скорее всего, в день перед судом. Ловчила пил витамины раз в сутки, утром. Лукреция, так зовут хозяйку дома, рассказала, что муж устроил вечеринку, и на нее многие приехали, чтобы ободрить приятеля. Вдове про отравление не сказали, но попросили показать лекарство мужа. Они хранились в ванной. Любой мог незаметно подменить флакон. То есть тупик. Точно. В тот день слишком много посторонних находилось в доме. Есть что-то еще? Имеется. Состав яда. Это не медицинский препарат, не отрава для ос, мышей или каких других вредителей. Вещество изготовлено кустарно. — Сделать его не так уж сложно, но надо быть химиком, иметь хоть какую-нибудь лабораторию и знать рецепт. — А подобные отравления уже случались? — Смотрите в корень. — Случались. В недавно вышедшем фильме. Правда, там в обладку закатали цианисты калий, купленный в аптеке. Полиция просила всех аптекарей, нашла покупателя и, зная преступника, раскрутила дело. У нас реальная жизнь, потому происхождение яда установить не удалось. Я вам очень благодарен за рассказ. Мера моей благодарности... Вот, держите. Достаточно? Вполне. Я не понимаю, зачем вам надо знать про это дело. Извините, клиента-покойника мне что-то никак не верится. И мой вам совет... Не копайте глубже, пусть ловчила спит спокойно.